Эпилог. Вин была особенной. Охранитель выбрал ее еще в юном возрасте, как я уже упоминал. Я верю, что он готовил ее к тому, чтобы она получила его силу. Но в тот период разум охранителя был слаб, от него остался лишь осколок, известный нам как туманный дух. Почему он выбрал именно эту девочку? Потому ли, что она была рожденной туманом? Потому ли, что ее дар пробудился так рано едва ли не с самого рождения, необыкновенно трудного для ее матери. Вин изначально обладала невероятно сильными аламантическими способностями. Я верю, что она питалась туманом еще в раннем детстве, когда не носила серьгу. Охранитель почти добился того, чтобы Вин отказалась от нее к моменту появления Кельсера. Но после знакомства с ним снова начала носить это украшение, по совету Кельсера. Никто другой не мог питаться туманом. Это я знаю точно. Почему же Туман выбрал Вин? Подозреваю, что она не могла вобрать его в себя целиком до того, как посетила Источник Вознесения. Думаю, это что-то вроде настройки. Сначала нужно было побывать там, прикоснуться к Силе, чтобы потом получить ее целиком. Но малую талику могущества охранителя Вин использовала, когда победила Вседержителя за год до того, как начала слышать пульсацию — свидетельствовавшую о возвращении силы в Источник. И этим запас тайне исчерпывается. Надеюсь, однажды, когда мой разум достаточно расширится, и я привыкну к переменам в своей природе, я разберусь во всем. Может быть, узнаю, почему сам смог получить эту силу. А теперь я просто хочу выразить свою признательность той, которая была до меня. Из всех, кто когда-либо прикасался к этой силе, Вин была самой достойной. Очнувшись от сна, наполненного кошмарами, призрак сел на постели. Пещера была погружена в темноту, лишь кое-где горели свечи и лампы. Призрак встал, потянулся, вокруг слышались вздохи. В пещере было тесно, почти все жители Урто перешли сюда, прячась от того, что происходило снаружи. Пробираться мимо беспокойных, кашляющих, шепчущихся горожан оказалось непросто. Постепенно шепот становился все громче, и люди начали подниматься и двигаться вслед за призраком. Подбежала в белом платье Бельдри. «Призрак?» — спросила она с удивлением. «Что? Что произошло?» Тот просто обнял ее одной рукой, и дальше они шагали вместе. Бриз сидел за столом. Разумеется, у него-то была мебель, тогда как почти все остальные разместились на каменном полу. Призрак улыбнулся, гасильщик в ответ подмигнул. «Ты хорошо выглядишь, мой мальчик». Брис глотнул вина. «Да неужели?» — отозвался призрак. это все, что ты можешь сказать?» — сплеснула руками Бельдри. «Да ты только глянь на него! Он исцелился!» Брис пожал плечами, отставил бокал и поднялся из-за стола. «Моя дорогая, с учетом всех странностей, что происходили в последнее время, внешность юного призрака меня уже не удивляет. Исцеление? Ох, это как-то совсем прозаично, по-моему. Идем. — спросил призрак. — Почему бы и нет? — снова пожал плечами Бриз. — И что, по-твоему, мы там увидим? — Я не знаю, — честно признался молодой человек, направляясь к выходу из пещеры. — Призрак? — осторожно начала Бельдрия, когда тот начал подниматься по лестнице. — Ты же знаешь, что говорили разведчики. Весь город полыхал из-за солнца. Подняв голову, призрак увидел, что между досками пробивается свет. Молодой человек улыбнулся, и открыл люк. Города там не оказалось. Только поле травы. Зеленой травы. Призрак моргнул от этого странного зрелища, потом выбрался наружу, освободив путь Бризу. Гасильщик высунул голову. «Вот так вид», — сказал он, тоже вылезая из люка. Призрак стоял в траве. Она доходила до бедер. Зеленая. До чего же странный цвет для растений. «И небо?» — Бриз прикрыл ладонью глаза. «Голубое? Ни пепла, ни дыма. Очень странно. Страннее не бывает. Держу пари, это дело рук вин. Эта девчонка всегда все делает по-своему». Позади раздался потрясенный вздох. Обернувшись, призрак увидел, что из пещеры выбирается Бельдри. Он помог ей выйти, и они в немом восхищении пошли по высокой траве. Солнце светило очень ярко, но неприятной жары не ощущалось. «Что случилось с городом?» прошептала Бельдри, хватая призрака за руку. Тот покачал головой и замер. Что-то двигалось вдали. Они пошли вперед. За спиной Брис уговаривал Эльрианну выйти и посмотреть, что с ними случилось. «Это люди?» удивилась Бельдри, по-прежнему не выпуская руку призрака. Их тоже заметили. И когда незнакомцы приблизились, призрак улыбнулся и махнул рукой одному из них. «Призрак!» — крикнул Хэм. «Малый, это ты?» Призрак и Бельдри побежали ему навстречу. Громила стояла в окружении других людей. За ними, посреди поросшего травой луга, виднелся еще один открытый люк. Люди, которых он не знал, на некоторых была униформа армии Элленда, выбирались из-под земли. Хэм бросился к призраку и от души обнял. «Что ты тут делаешь?» – спросил Громила, разжимая объятия. «Не знаю», – растерянно ответил призрак. «Последнее, что помню, я был в Урто». Хэм посмотрел в небо. «А я в Фадриксе. Что же произошло?» «Сомневаюсь, что места, где мы были раньше, имеют теперь какой-то смысл, Хэм», покачал головой призрак. Тот кивнул и повернулся в ту сторону, куда указывал какой-то солдат. Неподалеку еще одна группа людей поднималась из дыры в земле. Друзья направились к ним, и Громила вдруг замер, увидев кого-то посреди толпы. Приглядевшись внимательнее, призрак узнал жену Хэма, которая осталась в лютадели. Испустив радостный вопль, Громила бросился к своей семье. Призрак обошел все норы, их оказалось шесть. Одни убежища были забиты людьми, в других народу было поменьше. То, в котором он нашел Диму, здорово отличалось от прочих, вместо крышки люка здесь имелся вход в пещеру. Генерал одержал за руку симпатичная тересийка. «Я то и дело терял сознание», — рассказывал Диму собравшимся вокруг него. Но я его видел. Выживший. Это должен быть именно он, в небе, окруженный сиянием. Волны цвета разливались в воздухе, земля дрожала, все вокруг двигалось. Он пришел, как Сейзит и говорил. «Сейзит?» — вмешался призрак. «Где он?» Диму покачал головой. «Не знаю, лорд-призрак». Он помедлил. «А вы откуда?» — молодой человек не ответил. Дыры и норы образовывали узор. Призрак пошел сквозь траву, ведя за собой бельдри, прямо в центр этого узора. Дул легкий ветерок, по поверхности травы бежали волны. Хэм и Брис догнали его уже споря о какой-то ерунде. Одной рукой Хэм держал ребенка, другой обнимал за плечи жену. Призрак застыл, увидев в траве что-то маленькое и цветное. Поднял руку, предупреждая остальных, и они замедлили шаг. Там, посреди травы, было целое поле чего-то цветного. Оно росло из земли и походило на раскрашенные в яркие цвета листья. Перевернутые колокольчики с длинными прямыми стеблями, обращенные навстречу солнцу. Они словно тянулись к свету, впитывая его. «Красиво», — прошептала Бельдри. Призрак шагнул вперед, двигаясь сквозь растительность. «Цветы», — вспомнил он, узнав их по картинке, которую носила с собой Вин. «Мечта Кельсера». Наконец-то исполнилось. Он нашел их посреди поля цветов. Вин была в своем привычном туманном плаще, рубашке и брюках. Элленд – в ослепительно белом мундире и плаще. Они лежали среди цветов, держась за руки. Мертвые. Призрак упал на колени рядом. Он слышал возгласы Хэма и Бриза, которые осматривали тела в поисках признаков жизни. Но его внимание привлекла едва заметная в высокой траве книга в кожаной обложке. «Я, к сожалению, герой веков», — прочитал призрак на первой странице. И подумал, что этот аккуратный ровный почерк ему знаком. Пролистал книгу, из нее выпал листок. Призрак подхватил его, на одной стороне был выцветший рисунок. Тот самый цветок, о котором он думал минуту назад. А на другой записка, написанная той же рукой, что и книга. «Призрак, я попытался их оживить, но души почему-то не хотят возвращаться в исправленные тела». Надеюсь, со временем я научусь и этому. Однако можешь быть уверен, что я говорил с нашими друзьями, и там, где они сейчас находятся, им хорошо. Думаю, они заслужили отдых. В этой книге содержится краткое описание событий, которые привели к тому, что мир умер и возродился, а также некоторые мои размышления об истории, философии и науке, связанные со всем, что с нами произошло за последнее время. Справа от тебя в траве лежат другие книги, В них те знания, что хранились в моей метапамяти. Пусть наследие был их времен, не будет забыто. Восстановить разрушенное непросто, но явно легче, чем жить под гнетом Содержителя или выживать, когда разрушитель старается уничтожить мир. Думаю, ты будешь удивлен, узнав, сколько людей сумели спрятаться в пещерах. Рашек хорошо подготовился к этому дню. Он немало пострадал от рук разрушителя, но был хорошим человеком, чьи намерения в конечном счете – оказались благими. Ты справился. Письмо, которое ты отослал с Горадерем, спасло всех нас. Людям понадобится правитель, и они вполне возможно выберут тебя. Жаль, что я не смогу присутствовать лично, чтобы помочь, но знай, что я рядом. Я сделал тебя рожденным туманом и исправил вред, который ты причинил самому себе, когда без остановки жег олово. Надеюсь, ты не возражаешь. Вообще-то Кельсер об этом попросил. Считай это его прощальным подарком. Береги их ради меня. Постскриптум. Есть еще два металла, о которых никто не знает. Думаю, ты не прочь поразмыслить над этой задачей и попытаться их отыскать. Думаю, они тебя заинтересуют. Призрак поднял голову и уставился в голубое до странности пустое небо. Бельдри подошла и, присев рядом, заглянула в бумагу, которую молодой человек держал в руках, потом перевела вопросительный взгляд на его лицо. «Тебя что-то тревожит?» Призрак покачал головой. «Нет», — сказал он, складывая и пряча записку в карман. «Нет, не тревожит. Вообще-то я думаю, что все будет хорошо. Наконец-то!»